Глава 47. Возвращение. Кронштадт. Июнь 1820 года. Трансатлантический почтово-пассажирский парусник Сан-Жорж, прибывший из Норфолка в Санкт-Петербург, сделал небольшой разворот и с ювелирной точностью причалил к пирсу. Глядя на то, с какой лёгкостью корабль выполнил сложный манёвр, Можно было предположить, что капитан выдержал не одну сотню штормов и уже не первый раз пересекал Атлантику. Глубокая осадка не позволяла судну самостоятельно войти в устье Невы, и потому пассажирам приходилось пересаживаться на пакетбот, доставлявший их на российский таможенный пост. Одним из первых из катера на берег сошёл человек в широкой бобриковой шляпе с приподнятым с одной стороны полем. Из-под диковинного головного убора виднелась косичка, а в ухе поблескивала серьга. Широкий лоб незнакомца пересекал косой рубленный шрам. В его глазах читалась спокойная уверенность, какой обычно обладают люди, много повидавшие на своём веку. Густые усы марехода были тронуты лёгким мением седины. Он был одет в матросскую куртку, Парусиновые штаны и башмаки из воловьей кожи. В руках вояжор держал небольшой, изрядно потертый дорожный сундук. Завидев приближающегося к нему офицера, он извлек из кармана какой-то документ и протянул чиновнику. «Меня зовут капитон Русанов. По отцу Ерофеич. Тридцать пять лет назад, во время русско-турецкой войны, я попал в плен...» И только теперь сумел вернуться на родину. Мужчина вытащил из кармана опечатанный красным сургучом лист гербовой бумаги. Это прошение российского консула в Вашингтоне о возвращении мне русского подданства. Таможенник сломал сургуч и вскрыл послание. Позвольте узнать, сударь, какого вы будете сословия? Из казаков? Но эта процедура займёт немало времени. Теперь это не имеет большого значения. Главное, я вернулся домой.